Глава 12 «Ты что, совсем идиот?» Взорвалась криком лиса, когда я вернулся в наш бункер, возле которого лежала небольшая горка трупов, штурмовиков и состава правительственных войск. «Ты какого хрена один туда отправился? Мы для тебя так? Грязь под ногтями? Ты нас с Иваном вообще не воспринимаешь как равных?» «Слушай», — сидел я на лавочке, Сейчас мы с ней находились на втором подземном уровне и могли вести беседу. У каждого из нас свое предназначение. Ты – отличная поддержка и атакующая сила в любых массовых операциях. Без тебя ни один отряд не выжил бы. Мы бы так далеко в принципе не смогли пройти. Я же в какой-то степени бессмертный идиот, который годится для самоубийственных миссий. «По типу той, которая сейчас была у меня. И да, я наоборот думал о том, как сохранить побольше жизней, в том числе и ваших. И знаешь, мне это удалось». «Удалось», — буркнула она и уселась рядом со мной. «А еще удалось пробудить чьи-то эмоции». Нахально дразнясь проговорил я, при этом тыкнув ее локтем в бок, после чего она отвернулась, усевшись спиной, и облокотилась на меня ничего более не говоря. Какое-то время мы так и просидели. Она обиженная на меня, а я с легкой и дурацкой улыбкой на лице. Я действительно был рад, что стресс, который она испытала во время моего отсутствия, смог пробудить в ней эмоции. Я даже не рассчитывал на это, думал, что она будет такой же каменной, как и прежде. Но нет, она стала собой» какой-то степени. Но самое главное, она снова стала обычным человеком, а не орудием, которым легко управлять. Сейчас ей нужно было дать время все обмозговать, все понять, принять заново себя. Но я не мог сделать следующего. Я слегка наклонился в сторону. Алисия упала мне на колени, и я просто положил руку на ее голову и начал гладить ее красные волосы. Она сначала было возмутилась, но потом расслабилась и даже слегка улыбнулась, позволяя себе такую приятную мелочь. Даже на войне есть место нежности, ибо это грань человечности, грань нас самих, и она нужна и важна нам. Не стоит забывать, ради чего все это затевалось. Ради таких моментов, ради слабости, которую мы можем себе позволить, ради нашего будущего на этой планете. Что происходило наверху, я не слышал, но когда вернулся, то был невероятно рад тому факту, что смертей среди личного состава в бункере не было. Вообще. Возможно, причина в том, что мы подготовились к обороне, возможно, в том, что я уничтожил часть наступающих бойцов противника. Раненые были, но не тяжелые. Осколки, которые извлекли, а сами раны уже зашили и наложили специальные пластыри, которые в десятки раз ускоряли восстановление и регенерацию тканей. Современные технологии творили чудеса, и мне это нравилось. «Жаль, мы не можем позволить себе больше таких мгновений», — смущенно проговорила девушка, обняв мою вторую руку, прижав ее к себе. «Мне так уже хочется, наконец, пожить спокойной жизнью». Я так уже устала. Я просто хочу быть девушкой, женщиной. И когда-нибудь, наверное, если судьба будет ко мне благосклонна, матерью. «Надеюсь, это не предложение мне», — усмехнулся я, за что тут же получил локтем живот. О, да я же пошутил». «Дурак», — отвернулась она, но улыбнулась. «Но спасибо тебе в любом случае. Там, на той базе, я думала, что ты меня предал». Шопот об этом постоянно говорил, но ты не предавал. Ты решил просто сделать то, что требовалось, выполнял свое обещание покончить со всем, И когда я проснулась, то была поражена, как сильно твои действия повлияли на облик планеты. И как много ты спас людей и моих знакомых тоже. Рад, что ты нашла тех, кого знала ранее, улыбнулся я, но убрал руку с ее волос и уже более серьезно продолжил. Но нам нужно продолжать продвижение в городе. Да, я уничтожил большую часть оборонительной способности нашего противника, но далеко не всю. Нужно продвигаться к центру. Да, тяжело вздохнула она и снова села рядом. И, выждав несколько мгновений, неловко поцеловала меня в щеку. Еще раз спасибо. Встав на ноги, она направилась в сторону лестницы вниз, к складам. Она не так давно проснулась, и её организм требовал еды. Очень много еды. Я даже поражен тому, что она терпела дикий голод ради того, чтобы просто полежать у меня на коленках. Это делало мне честь. Я был рад, что я настолько ценный для нее человек. Хотя, если честно, даже не старался таковым быть. Просто был последнее время рядом. Но, возможно, и этого хватило, чтобы быть кем-то для нее а не просто монстром. Поднявшись на ноги, я направился наверх, на поверхность. Сейчас противник оправляется после удара. Сто процентов ему нужно сделать перегруппировку, так как и человеческих сил потеряно достаточно много. И технических. Мы же можем спокойно отдохнуть, восстановиться и спланировать дальнейший шаг. Моя выходка помогла всем нам в какой-то степени. Но при этом я сам разложил грабли перед собой. Да, мы потеснили врага, в какой-то степени прорвали оборону. Но при этом вокруг в большей степени чистое поле. Лишь правее от нашего местоположения есть возможность пробираться под прикрытием домов. Но там враг сто укрепляет свою оборону. По крайней мере, из космоса время от времени Сойн фиксирует передвижение противника в тех участках. Плюс он укрепляет оборону на переднем крае разрушений, практически около самого центра города. Саваться туда смерти подобно. Люди просто не смогут прорваться даже под прикрытием лесы. Я смотрел на горку мертвецов и заметил одну закономерность, которая подтвердила мои ранние догадки. Это были клоны. Все они были с одним лицом, только незначительные изменения присутствовали, которые возникали во время роста тела. Но мог и ошибаться, я не генетик. Слышал, что клонов пытались развивать в клане Елоу. Но там это было очень секретно, и совет надавал по голове аристократам. А потом Грей захватили территории этого клана и, соответственно, людей и технологии, которые занимались клонированием. Отсюда и наличие у Греев этой технологии. Опасно, конечно, но куда деваться? Но что самое противное, они были похожи на меня. А это навевало еще более страшные мысли. Эти чертовы уроды сто процентов пытались экспериментировать с клонами, пытаясь из них создать такого же человека, каким являюсь сейчас я. Но у них, скорее всего, не вышло. Иначе бы нас тут встретила целая армия подобных мне людей — Но могу ошибаться, и у этих уродов что-то дополучилось. Да Если это так, то это прецедент, который нужно срочно купировать. Я тут же отправил всю полученную информацию Сойну, а также высказал ему свои догадки, и он со мной согласился. Нужно ускоряться, но не торопиться. Я смог его убедить в том, что людям требуется отдых, что они должны восстановиться после штурмов и обороны. Они тогда сделают больше, нежели сейчас мы их погоним вперед». Минут 20 споров на эту тему, и я смог убедить его в своей правоте. Взамен он потребовал от меня организовать место, через которое будет совершен прорыв. А для этого мне нужна была лиса, чтобы она прикрывала меня и обеспечивала зачистку переднего края. Ну и мне с ней требовался отдых. После взрыва мне до сих пор было не по себе. «Да что вы все какие-то...» – раздраженно проговорил Сойн в этот момент. «Вот почему именно сейчас?» А ты попробуй столько людей убить тут, лично, они сидя в уютном кресле, а? Также возмущенно начал я ему высказывать: Я все понимаю, хочется уже закончить и не рисковать своей шкурой. Но не ты на земле, не ты пытаешься прорываться к этому чертову правительству, а мы. Нам это делать, и нам требуются силы, чтобы все сделать качественно. Если ты хочешь все запороть, то можешь гнать меня и всех вперед. И в конечном итоге, рано или поздно, мы все подохнем. А, да я понимаю это, вздохнул офицер. Но ты прав. Нужно подождать. Плюс нужно дать тебе составить хоть какой-то план, а мне для тебя провести разведку. Тебе же нужно знать, где противник концентрирует свои силы, чтобы не попасть в засаду и действовать более эффективно. Прости. Да ничего, усмехнулся я. Зато теперь я услышал голос разума и слова настоящего офицера, который думает, прежде чем действовать. Которого волнует судьба своих подчиненных, а не героя. Выделил голосом я это слово, вложив в него столько сарказма, сколько мог которому главное все побыстрее, да красивые доклады со слайдиками, но это уже совсем идиотизм. Поверь, такие у нас были, не совсем радужно и весело проговорил Соин. И они клали иной раз на операциях на Сатра столько народа. Хотя, думаю, ты сам все видел. Им главное доклады, что они такие молодцы. А как и что будет происходить, многим плевать. Ладно, будем думать. Минут через тридцать отправлю предложение, а там сам выбирай. Будь в зоне досягаемости и обычных каналов, а то квантовый. Пока выключу. Барахлит. Аппаратура устала, нужно тоже дать ей остыть. Принял, тогда конец связи, спокойно сказал я, ожидая ответа. Но его не последовало, лишь оборвался канал связи. Железо не вечное. Ему, как и человеку, требуется отдых. Что еще раз подтверждает мои слова о том, что нужно обождать с будущим наступлением, подготовить его и подготовиться самим. Мне же нужно обслужить свою броню, которая пострадала. Ведь даже усиленная моей способностью, она теряет прочность. Но ее можно восстановить. Плюс нужно обслужить автомат, с которым все вообще печально. Либо просто из модулей, которые остались в группе обеспечения, собрать новый. Вернувшись в бункер, я занялся этими самыми делами, одновременно просматривая карту изменившегося почти до неузнаваемости города. Северо-восточная была огромная воронка, настолько большая, что можно подумать, туда был нанесен удар ядерной боеголовкой. Но нет, просто суммарная мощность взрыва была такова, что этого хватило для создания такого ложного эффекта. Ну и факт того, что взрыв был все-таки подземный, усиливает это впечатление. Ближе к центру города было заметно резкое снижение разрушений, в отличие от окраин. Если на окраинах возле стен были пустоши в какой-то степени, то центр был практически цел. А значит, там были применены более серьезные материалы, более прочные, нежели в остальной части города. И там нам пробиваться будет 100% куда тяжелее. Да и войска противник будет использовать там более подготовленные. И в авангарде буду идти я. Грустно усмехнулся я, положив перед собой автомат, корпус которого был сильно покорежен. Не, тут точно только новый собирать». И внутри все пошло по одному месту. Поднявшись на ноги, я быстро спустился вниз в один из складов, в котором мы временно организовали хранение вооружений и боеприпасов. Там я взял модули и опять поднялся наверх, чтобы оставаться в зоне досягаемости обычных радиосредств корабля. Плюс можно было поболтать с теми, кто оборонял сейчас этот бункер, похвалить их, да и просто отвлечь от того, что было. Может, они выслушают мои рассказы? Пора ведь строить легенду о себе.